провести тихо не удалось, хотя молодые старались, чтобы это их торжество осталось незамеченным. И тем не менее во всей столице, да что там столице, во всей Индии не было такого человека, кто не слышал бы об этой супружеской паре. Возраст, рост, вес, социальное положение, словом, вся информация о молодых выплеснулась со страниц газет и журналов. Чтобы расставить все точки над «и», сразу надлежит сказать, что... Ни Маниш, ни его супруга Матху королевской фамилии не принадлежат. А дело в том, что история любви молодой пары не похожа ни на одну другую. Соединить сердца им помогло хирургическое вмешательство со стороны доктора Рави Агарвала. Впрочем, все по порядку. Маниш Чаула и Матху Бала были неразлучны еще со школьной скамьи. Но тогда они были лишь хорошими друзьями, вернее, подругами. Ведь нынешний молодой супруг раньше был девочкой. Звали ее Манджу. Первые проблемы замаячили на семейном горизонте в то время, когда Манджу заканчивала восьмой класс. Вдруг она бросила школу. По словам дочери, отец понял, что виноват во всем директор, который попросил ее не являться больше в школу в мальчишеском одеянии, а сменить все сезонные джинсы на традиционную школьную форму для девочек. Это показалось Манджу невозможным. После небольшого семейного разбирательства было решено, что так и быть, дочь будет продолжать учение заочин. Как вспоминает Манджу, именно в эти дни она почувствовала, что не мыслит жизни без подруги Матху. «Каждый день я ждала ее у ворот школы, когда заканчивались занятия, иногда для того, чтобы поспеть». К назначенному часу мне приходилось, сломя голову, нестись на мотоцикле через весь город. Вскоре средняя школа осталась позади, и обе подруги поступили в колледж. Привилегированное учебное заведение для девочек Иисуса и Марии. Сокурсницы видели в манжу приятеля Матху и считали, что она, не захотев разлучаться со своим парнем, Переодела его в девичье платье, пишет об этих днях журнал УИК. У подруг возникло немало трудностей. Вскоре после этого Манджу, преисполненная решимости стать мужчиной, отправилась к доктору Агарвалу, который недавно вернулся из Англии, где проводил серию успешных пластических операций, в том числе и по перемене пола. Почему 22-летняя Манджу решилась пойти на это? «Я всегда чувствовал себя мужчиной, заточенным в женское тело», — говорила она в клинике Дели Бали Нерсинг Хоме. «Мне всегда нравилось ухаживать за девочками, и никогда не привлекали попытки заигрывания со стороны мальчишек. Я пытался отговорить и убеждал, что эта операция не только очень дорогая, но и рискованная. Нельзя быть уверенным». На процентов в полном успехе, а провал означает, что из-под ножа хирурга выйдет и ни мальчик, и не девочка, рассказывает Рави Огорвал. Однако Манжу была непреклонна, и доктор помог ей стать мужчиной. Не вдаваясь в технические подробности, которые долго смаковала индийская пресса, рассказывая, что отрезали, а что наоборот приращивали манжу, отметив, что операция завершилась удачно, манжу переменила имя и стала называться Манишем, а вскоре после этого влюбленные сыграли свою свадьбу. Омрачая счастье молодых лишь одно обстоятельство — у них никогда не будет детей. Медицина не всесильно разводила руками доктор огорвал, но и без них они называют себя счастливейшей супружеской парой в мире. Нельзя сказать, правда, что семья двадцатилетней матху разделяет восторженные чувства новобрачных. Ее два старших брата до сих пор не одобряют этого странного брака. А отец Матху Рамчандр, инспектор Дерийской транспортной корпорации, мягко говоря, не слишком любит своего зятя. Он даже пытался вернуть дочь через суд, однако закон встал на сторону молодоженов. Зато семья Маниша воспринимает все иначе. Старшие сестры спокойно отнеслись к мысли о братике, сделанном из сестрички, а мать Маниша с гордостью заявляет, что, дескать, раньше было три дочери, а теперь Господь услышал молитвы и помог одной превратиться в сына. Вот, собственно, и вся история. Сенсация в ней только то, что подобная операция в Индии была сделана впервые. В Соединенных Штатах Америки, например, уже успела состариться и умереть первая женщина, созданная сторонами хирурга из мужчины. Это и неудивительно, ведь на Западе чудеса по перемене пола врачи делали